И Даниэль вдруг почувствовала, что его прикосновения ей очень приятны. Они напоминали недавние времена, полные взаимного доверия и теплоты. То же чувство неожиданно охватило и Линтона. Сначала Джастин хотел было воспользоваться моментом и выудить из супруги правду о том, что тревожило его последние недели — но тут же отказался от подобного намерения, боясь ее отпугнуть и сделать еще более запутанными их отношения. Граф решил, что ему еще представится не одна подобная возможность, а пока нужно осторожно по кирпичику восстанавливать здание их рушащейся любви. «Вот так значительно лучше» сказал он, удовлетворенно потеряв руки и подкладывая подушки под спину Даниэль. «Теперь выпейте стаканчик портвейна и поешьте немного мясного бульона. А я тем временем расскажу вам пару веселых историй, которые мигом вылечит мигрень, мучащую вас в последние недели. Вы очень искусная нянька, Джастин» пробурчала Даниэль, куда лучше той, что была у меня в детстве. Когда я чем-нибудь заболевала, она садилась рядом и начинала громко рыдать. Признаться, мне это мало помогало. Джастин коснулся пальцем кончика ее носа и пошел к себе за портвейном. Он подумал, что если состояние ее беззащитности и жажды утешения продлится еще хотя бы час, то ему, глядишь, и удастся докопаться до истины. Пока Даниэль управлялась с почти кипящим мясным бульоном, Джастин старался по возможности ее взбодрить. Его забавные истории блистали остроумием. Даниэль постоянно давилась от смеха, а Линтон легонько похлопывал ее ладонью по спине. Вдруг граф неосторожно пошутил, что теперь его жена вновь стала тем сорванцом, которого он подобрал на улицах Парижа. На Даниэль сразу нахлынула волна воспоминаний. Да, было время, когда он заботился о ней, порой наказывал, но все же любил. А она, в свою очередь, наивно доверяла ему во всем. Лицо Даниэль тут же стало каменным, и она проглотила, готовый вырваться, грубый ответ. Джастин с тревогой посмотрел на жену. «Что случилось?» Ничего. «Просто мне надо немного поспать, тогда я совсем приду в себя». «Пожалуй, в этом случае мне лучше уйти», — согласился граф. И, взяв под нос с остатками бульона, переставил его на туалетный столик. «Вы не хотели бы остаться сегодня дома, любовь моя? Мы уже целую вечность не играли в шахматы». Как легко было сказать «да», поужинать вместе, поболтать за партией в шахматы, а затем лечь в постель и заснуть в его объятиях. Но тут перед мысленным взором Даниэль возник образ матери Джастина. Его сменила Маргарет Меймеринг, прислушивавшаяся к звукам шагов Джастина на лестнице. В глазах Даниэль все поплыло. «Разве вы забыли, милорд, что сегодня нас ждут у себя Уэсли?» Сказала она изменившимся голосом. «Там собираются дать концерт. Если не ошибаюсь, кто-то будет играть на арфе». «Может быть, вам стоит сослаться на болезнь и остаться дома?» Но по лицу супруги, ставшему вдруг совершенно непроницаемым, по ее потускневшим глазам, граф понял, что и эта его попытка как-то наладить отношения с женой потерпела фиаско.